я не уехал ни на другой, ни на третий день. Дорогой на болотах и на реке Майя, едучи верхом и в лодке, при легких утренних морозах я простудил ноги. На третий день по приезде в Якутск они распухли. Доктор сказал, что водой, поленьем мне ехать нельзя, что надо подождать, пока пройдет опухоль. Через неделю мне стало лучше, я собрался ехать. «Куда вы? Как можно?» — сказали мне. Да теперь вы ни в каком разе не поспеете добраться водой. Скоро пойдет шуга. Что это такое шуга? Мелкий лед. Тогда вы должны остановиться и ждать зимнего пути где-нибудь на станции. Лучше вам подождать здесь. По берегам, спросил я. Горой ехать, помилуйте. Почта два раза в год в распутницу приходит горой. Да и то мучится, бьется. Ведь надо ехать верхом по утесам, через пропасти, по узеньким тропинкам а вы еще с больными ногами лучше подождите всего каких-нибудь два месяца два месяца это ужасно в отчаянии возразил я может быть и полтора утешил кто-то ну нет сей год ли она не станет рано говорили другие осень теплая и ранний снежок выпадал это верный знак что зимний путь не скоро установится Опухоль в ногах прошла, но также прошла и всякая возможность ехать до зимы. А между тем познакомился со всеми в городе. Там обед, там завтрак, кто именинник, не сам так жена, наконец, тетка. Для вас, не последних гастрономов, замечу, что здесь есть превосходная рыба, нельма, которая играла бы большую роль на петербургских обедах. Она хороша и разварная и в пирогах, и в жарком, да и везде. Ее также маринуют. Есть много отличной дичи, рябчики, куропатки и тетерева, ежедневное блюдо к жаркому. Но коренные жители почти совсем не едят кур и телятины, как в других местах некоторые не едят, например, зайцев. Зелени тоже мало, кроме капусты и огурцов. Вины дороги, шампанское продается по 6 и 7 рублей. Серебром бутылка, зато хороши наливки. Обычаи здесь патриархальные. Гости пообедают, распростятся с хозяином и отправятся домой спать. А хозяин ляжет, а вечером явятся опять и садятся за бастон до ужина. Общество одно. Служащие, купцы и жены тех и других видятся ежедневно и живут все в больших ладах. Я заикнулся на этих словах не потому, чтобы они были несправедливы, а потому, что, пробегая одну книгу о Якутске, поездка в Якутск, я прочел там совсем противное о якутском обществе. Автор жалуется на господствующее, будто бы здесь, страсть к ябедничеству, страница 126, на недостаток веселости в собраниях, на общее друг другу недоверие и тому подобное. Не знаю, что сказать. Я ничего этого не видал. Напротив, кажется. Впрочем, не спорю. Тогда, в 1832 году, могло быть и так. Физиономия маленького города изменяется легко. Это зависит от обстоятельств, от того, что за люди первенствуют в обществе. Что касается меня, я нашел много живостей и разговоров на обедах. Недоверия не заметил. Все кушают с большой доверчивостью и говорят без умылку Почти ежедневно собираются друг у друга, потому что кружок очень невелик. В приведенной книги даже сказано, что будто приглашенные вечером гости, просидев часу до второго, возвращаются домой к своему ужину. Теперь это не так. Попробуйте уехать без ужина, тихонько, так хозяева на крыльце за полу поймают. Я по своей привычке не ужинать, часто затруднялся, как увернуться от этого, и кончал тем, что ужинал. Сплетни, о которых тоже говорит автор книги, до меня не доходили, конечно, потому что я проезжий и не мог интересоваться ими. Автор прав, сказавший, что сплетни составляют общую принадлежность маленьких городов. Но полно. Маленьких ли только? В больших их меньше слышно от того, что... не напасешься времени слушать и повторять слышанное. Нет, общество в том виде, как оно теперь в Якутске правопорядочное. Да мне кажется, если бы я очутился в таком уголке, где не заметил бы ни малейшей вражды, никаких сплетней, а видел бы только любовь да дружбу, невозмутимый мир, всеобщие друг другу доверие и воздержание, я бы перепугался, куда это я заехал. Все думал бы, что это не даром, что тут что-нибудь да есть другое. Замечу еще, что купцы здесь порядочно воспитаны. Выписывают журналы, читают, некоторые сами пишут. Почти все они где-нибудь учились в Иркутской гимназии, например. Притом они не носят бород и ходят в европейском платье. От этого нет резкого неравенства в обществе. Говоря о ябедничестве. Автор, может быть, относил эту слабость к якутам. Они действительно склонны к ябедничеству. Но теперь оно, как я слышал, стараниями начальства мало-помалу искореняется. Если вы, любезный Аполлон Николаевич, признаете и весьма справедливо русский пикет в степи за родышем Европы, смотрите филейтон Санкт-Петербургских ведомостей номер 176 11 августа 1854 года. то чем вы признаете подвиги, совершаемые в здешнем краю, о котором свежи еще в памяти у нас мрачные предания, как о стране разбоев, лихоимства, безнаказанных преступлений? А вот вы едете от Охотского моря, как ехал я, по таким местам, которые еще ждут имен в наших географиях, да и весь край этот не все у нас в Европе назовут по имени, и не все знают его пределы и жителей, реки, горы. а вы едете по нем и видите поверстные столбы, мосты, из которых один тянется на тысячу шагов. Конечно, он сколочен из бревен, но вы едете по нем через непроходимое болото. Приезжайте на станцию, конечно, в плохую юрту, но под кров греетесь у очага, находите летом лошадей, зимой оленей и смело углубляетесь вслед за якутом, В дикую, непроницаемую чащу леса, едете по руслу рек, горных потоков, у подошвы гор или взбираетесь на утесы по протоптанным и, увы, где романтизм, безопасным тропинкам. Вам не дадут ни упасть, ни утонуть, разве только сами непременно того захотите, как захотел в прошлом году какой-то чудак-мещанин, которому опытные якуты говорили, что нельзя опускаться в путь после проливных дождей. горные ручьи раздуваются в стремительные потоки и уносят быстротой лошадей и всадников он не послушал разгорячился ношуел якуты робкие и послушны они не противоречили более поехал и был увлечен потоком надпись на кресте поставленном на дороге свидетельствует о его гибели и предостерегает неосторожных подъезжаете ли вы к глубокому и вязкому болоту Якут соскакивает с лошади уходит выше колена в грязь и ведет вашу лошадь где суши едете ли лесом он впереди устраняет от вас сучья при подъеме на крутую гору опоясывает вас кушаком и помогает идти где очень дурно глубоко скользко он останавливается худо тут говорит он пешкием надо вынимает нож срезывает палку и подает вам не зная еще Дадите ли вы ему на водку или нет? Это якут, недавно еще получеловек-полузверь. «Где же страшный, почти неодолимый путь?» – спрашиваете вы себя, проехавши 1200 верст. Везде станции, лошади. В некоторых пунктах, как, например, на реке Мае найдете свежее мясо, дичь. А молоко и овощи, то есть капусту, морковь и тому подобное – везде. У агентов американской компании чай и сахар. Не забудьте, все это в краю, который слывет безымянной пустыней. Он пустыне и есть. Не раз содрогнешься, глядя на дикие громады гор без растительности, с ледяными вершинами, с лежащим во все лето снегом во впадинах, или на эти леса, которые растут тесно, как тростник, деревья жмутся друг к другу, Высасывают из земли скудные соки и падают сами от избытка сил и недостатка почвы. Вы видите, как по деревьям прыгают мелкие зверки, из-под ног выскакивает испуганная редким появлением людей дичь, издалека доносится до ушей шум горных каскадов или над всем этим тяготеет такое страшное безмолвие, что не решаешься разговором или песнью будить пустыню, пугаясь собственного голоса. А пугаться нечего. Вы едете безопасно, как будто идете с морской на литейную. Я дорогой от скуки набрасывал на станциях в записную книжку беглые заметки о виденном. При свидании прочту вам их, и вы увидите подробные доказательства всему, что говорю теперь. Может быть, мне возразят, что бывают неудачи, остановки, особенно зимой, иногда недостает оленей, или если случится много проезжих, лошади скоро изнуряются, и тогда... Да, переверните медаль. Окажется, что проезжий иногда станет среди дороги. Надо знать, что овса здесь от Охотского моря до Якутска не родится, и лошадей кормят одним сеном, оттого они слабы. Если случится много проезжих, например, возвращающихся С наших транспортов офицеров, которые пришли морем из России, лошади не выносят частой езды. Недостаток оленей случается иногда от недостатка корма, особенно когда снега глубоки, так что олени, питающиеся белым мхом, не могут отрывать его ногами и гибнут от голода. Олень – нежное и слабое животное. Проезжие терпят от всего этого остановку на станциях. Случалось даже иногда путешественнику от изнурения лошадей дойти до станции пешком. Но во всех этих неудобствах виновата, как видите, природа, против которой пока трудно еще взять действительные меры. Трудно, но не невозможно, конечно. Человек кончает обыкновенно тем, что одолевает и природу, но при каких условиях? Если употребить, хоть здесь, например, большие капиталы и множество рук, держать по многу лошадей на станциях, доставлять для корма их, с огромными издержками овес, тогда все затруднения устранятся, нет сомнения. Но для кого, спрашиваются все эти расходы и хлопоты? Окупятся ли они? Будет ли кому поблагодарить за это? Почта ходит раз в месяц, и дорога по полугоду глохнет в совершенном запустении. И то, сколько раз из глубины души скажет спасибо заботливому начальству здешнего края всякий, кого судьба бросит на эту пустынную дорогу, за то, что уже сделано и что делается понемногу из валь, за безопасность, за возможность, хотя и с трудом, добраться сквозь эти, при малейшей небрежности, непроходимые места. В одном месте, в палатке, среди болот, живет инженерный офицер. Я застал толпу якутов, которые расчищали землю, равняли дороги, строили мост. В Алданском селении мы застали исправника К.П. Атласова. Он немного встревожился, увидя, что нам троим с четырьмя людьми при нас и для вьюков нужно до 18 лошадей. «Я не знал, что вы будете», — сказал он. «Теперь, может быть, по станциям уже распустили лишних лошадей». Надо послать Нарочного вперед. Мы остались тут ночевать. Утром, чем свет, лошади были готовы. Мы пошли поблагодарить исправника, но его уже не было. «Где ж он?» – спрашиваем. «Да уехал вперед. Похлопотать о лошадях», – говорят нам. На Нарочного не понадеялся. На третьей станции мы встретили его на самой дурной части дороги. «Все готово», – сказал он. «Везде будут лошади», и, не отдохнув получаса, едва выслушав изъявление нашей благодарности, он вскочил на лошадь и ринулся в лес по кочкам, по трясине, через пни, так что сучья затрещали. Кроме остановок, происходящих от глубоких снегов и малосильных лошадей, бывает, что разольются горные речки, болота наводнятся, и проезжему приходится иногда по пояс идти в воде». «Что ж проезжие?» — спросил я Якута, который мне это рассказывал. «Сердится», — говорит. «Но это опять все природные препятствия, против которых принимаются, как я сказал, деятельные меры». Меня неожиданно и приятно поразило одно обстоятельство. Что нам известно о хлебопашестве в этом углу Сибири, который причислен, кажется, тупо. так и снисхождение к жилым местам, к Якутской области, что оно не удается. Невозможно. А между тем на самых свежих и новых поселениях, на реке Майя, при выходе нашим из лодки на станции, нам первые бросались в глаза огороды и снопы хлеба, на первый раз ячменя и конопли. Местами поселенцы не нахвалятся на урожай, кто эти поселенцы? Русские. Они вызываются или переводятся за проступки из-за Байкала или Слены и селится по нескольку семейств на новых местах. Казна не только дает им средства на первое обзаведение лошадей, рогатого скота, но и поддерживает их постоянно, отпуская по два пуда в месяц хлеба на мужчину и по пуду на женщин и детей. Я видел поселенцев по рекам Майи и Алдану, Они нанимают тунгусов и якутов обрабатывать землю. Те сначала не хотели трудиться, предпочитая есть канину, белок, древесную кору, всякую дрянь, а поработавши год и поевши ячменные похлебки с маслом, на другой год пришли за работой сами. Есть места вовсе бесплодные. С них, по распоряжению начальства, поселенцы переселяются на другие участки. Подъезжая к реке Амге, это уже ближе к Икутску, я вдруг как будто перенесся на берега Волги. Передо мной раскинулись поля, пестреющие хлебом. «Уже ли это пшеница?» — с изумлением спросил я, завидя пушистые, знакомые мне золотистые колосья. «Пшеница и есть», — сказал мне человек, — «а вон и яровое». Я не мог окинуть глазами обширных лугов, с бесчисленными стогами сена, между которыми шевелились якуты, накладывая на валов сено, убирая хлеб. Я увидел там женщин, ребятишек, табуны лошадей и огороженные пастбища. «Где же это я? Кто тут живет?» — спросил я своего ямщика. «Исправные якуты живут». «Исправные богатые», — отвечал он. Погода была великолепная, глаза разбегались, Останавливаясь на сжатом хлебе, напрячущейся в чаще леса богатой, окружённой сараями и хлевами юрте, наедущей верхом на воле пёстрой одетой якутки. Хлебопашество и разведение овощей по рекам Мае и Алдану, создание свежей недавнее и принадлежит попечениям сдешнего начальства. Поселенцы благословляют эти попечения. Всё сделано для нас, говорят они. А где не родилось ничего, значит и не родится никогда. Когда якуты принялись за хлебопашество около Якутска, начальство скупило их урожай и раздало майским поселенцам. Так в прошлом или третьем году куплено было до 12 тысяч пудов. Якуты принялись еще усерднее за хлебопашество, и на другой год хлеб продавался рублем дешевле на пуд, то есть вместо двух с половиной рублей – ассигнациями продавали по полтора рубля. На реке Амге хлебопашество – новость только в половину. Оно заведено было там прежде, но, по словам тамошних жителей, шло до нынешнего времени очень плохо. Теперь с каждым годом оно улучшается. Частные люди помогают этому, поощряя хлебопашество и скотоводство. Одни жертвуют хлеб для посева, Другие посылают баранов, которых до сих пор не знали за Леной. третий подают пример собственными трудами. На мае есть, между прочим, отставной матрос Сорокин. Он явился туда, нанял тунгусов и засеял четыре десятины, на которые истратил по 45 рублей на каждую, не зная, выйдет ли что-нибудь из этого. Труд его не пропал. Он воротил деньги с барышом, и тунгусы на следующее лето явились к нему опять. Двор его полон скота, завидно смотреть, какого крупного. Мы с уважением и страхом сторонились от одного быка, который бы занял не последнее место на какой-нибудь английской хозяйственной выставке. Сорокин живет полным домом. Он подал к обеду нам славной говядины, дичи, сливок. Теперь он жертвует всю свою землю церкви и переселяется опять в другое место, где, может быть, сделает то же самое. Это тоже герой в своем роде, маленький Титан. А сколько их явится вслед за ним? И имя этим героям Легион. Здешнему потомству некого будет благословить со временем за робкие, но великие начинания. Останутся имена вождей этого дела в народной памяти, и то хорошо. Никто о Сорокине не кричит, хотя все его знают далеко кругом, и все находят, что он делает только как надо. На стенах у него висят в рамках похвальные листы, и данные ему от начальников здешнего края. Висят эти листы в тени, так что их и не отыщешь скоро. Сорокин повесил их, конечно, не из хвостовства, а больше по обычаю русского простого человека — вешать на стену всякую официальную бумагу, до да паспорта включительно. Еще одно важное обстоятельство немало способствует этим начинаниям. От берегов Охотского моря до Якутска нет ни капли вина. Я писал вам, что упавшая у нас на Джукджуре или Зугзуре, якутском или тунгутском Монблане, одной из гор Станового хребта, вьючная лошадь, перебила наш запас вина. Так нам донесли наши люди. И мы совершили путь этот по образу древних, очень патриархально, довольствуясь водой. Люди наши прожили эти 15 или 18 дней против своего ожидания, трезво. Один из наших товарищей, мы ехали сначала втроем, большой насмешник, уверяет, что если б люди наши знали, что до Якутска в продаже нет вина, так, может быть, вино на горе не разбилось бы. А вина нет нигде на расстоянии 1200 верст. Там, где край тесно населен, где народ обуздывается от порока отношениями подчиненности, строгостью общего мнения и добрыми примерами, там свободное потребление вина не испортит большинства в народе. А здесь, в этом молодом крае, где все меры и действия правительства клонится к тому, чтобы с огромным русским семейством слить горсть иноплеменных детей, диких младенцев человечества, для которых пока правильный систематический труд, мучительная лишняя новизна, которые требуют осторожного и постепенного воспитания, здесь вино погубило бы эту горсть, как оно погубило диких в Америке. Винный откуп по направлению к Охотскому морю не идет далее ворот Якутска. В этой мере начальство кроется глубокий расчет. И уже зародыш не Европы в Азии, а русский самобытный пример цивилизации, которому не худо бы поучиться некоторым европейским судам, плавающим от Уст-Индии до Китая и обратно. Но довольно похищать из моей памятной дорожной книжки о на пути с моря до Якутска. При свидании мне нечего будет вам показать. Воротимся в самый Якутск. Я познакомился почти со всеми членами здешнего общества и служащими, и торгующими, и неслужащими, и неторгующими. Все они с большим участием расспрашивали о моих странствиях и выслушивали с живым любопытством мои рассказы. Но кто бы ожидал, что в их скромный, И, по-видимому, неподвижной жизни было не меньше движения и трудов, нежели во всяких путешествиях. Я узнал, что жизнь их не неподвижная, не сонная, что она нисколько не похожа на обыкновенную провинциальную жизнь, что в сумме здешней деятельности таится масса подвигов, о которых громко кричали и печатали бы в других местах, а у нас из скромности молчат. Только в Якутском областном архиве хранятся материалы, драгоценные для будущего историка Якутской области. Некоторые занимаются здесь и в Иркутске разбором старых рукописей и, конечно, издадут свои труды в свет. Но эти труды касаются прошедшего. Подвиги нынешних деятелей также скромно, без треска и шума внесутся в реестры официального хранилища И долго еще до именных не дойдет очередь в истории. Упомяну прежде всего о наших миссионерах. Здесь их в Якутске два. Священники Хитров и Запольский. Знаете, что они делают? Десять лет живут они в Якутске, и из них трех лет не прожили на месте при семействах. Они постоянно разъезжают по Якутам, тонгусам и другим племенам, К одним крещеным ездит для треп, к другим — для обращения. «Где же вы бывали?» — спрашивал я одного из них. «В разных местах», — сказал он, — «и к северу, и к югу, за тысячу верст, за полторы, за три». «Кто ж живет в тех местах, например, к северу?» «Не живет никто, а кочуют якуты, тунгусы, чукчи, ездят по этим дорогам верхом, большую частью на одних и тех же лошадях или на оленях. По Колымскому и другим пустынным трактам есть, пожалуй, и станции, но какие расстояния между ними? Верст по четыреста, небольшие всего по двести верст. «Двести верст — небольшая станция. Где ж останавливаются? Где ночуют?» — спрашивал я. «В иных местах есть поварни», — говорят мне. При этом слове, конечно, представится вам и повар, пожалуй, в воображении запахнет бифштексом, котлетами. Поварни, говорят мне, пустая необитаемая юрта с одним искусственным отверстием наверху и со множеством природных щелей в стенах, с очагом посередине и только. Следовательно, это квази поварня Если хотите сделать ее настоящей поварней, то привезите с собой повара, Да, кстати, уж и провизии, а иногда и дров, где лесу нет. Не забудьте взять и огня. Попросить не у кого. Соседей нет кругом. Прямо на тысячу или больше верст пустыня, направо другая, налево третья и так далее. Слава богу, есть еще поварня, — говорил отец Никита, — а то и не бывает. Как же тогда? Тогда ночуем на снегу. Но не в сорок градусов, надеюсь. И в сорок ночуем, куда ж деться? Как же так? Ведь, говорят, при сорока дышать нельзя. Трудно. Грудь режет немного, да дышим. Мы разводим огонь, и при том в снегу тепло. Мороз ничего, прибавил он. Мы привыкли, да и хорошо закутаны. А вот гораздо хуже, когда застанет пурга. Пурга стоит всяких морских бурь. Это снежный ураган, который застилает мраком небо и землю и крутит тучи снегу. Нельзя сделать шагу ни вперед, ни назад. Оставайтесь там, где застала буря. Если поупрямитесь, тронетесь, не найдете дороги впереди, не узнаете вашего и вчерашнего пути. Где были бугры, там образовались ямы и овраги. Лучше стойте и не двигайтесь. «Мы однажды добрались в пургу до юрты», — говорил отец Никита, — «а товарищи отстали, не послушали инстинкты собак, своротили их не туда, куда темчали и заблудились. Три дня ждали их, и когда прояснилось небо, их нашли у дверей юрты. Последнюю ночь они провели тут, не подозревая жилья. Какова должна быть погода?» «На днях...» Священник Запольский получил поручение ехать на юг, по радиусу тысячи в полторы верст или и больше. Тут еще никто не измерял расстояний. Это новое место. Он едет разведать, кто там живет? Или лучше сказать, живет ли там кто-нибудь? И если живет, то исповедует ли какую-нибудь религию? «Как же вы в новое место поедете?» — спросил я. «На чем?» «Чем будете питаться? Где останавливаться?» «По этой дороге, вероятно, поварен нет?» «Да, трудно. Но ведь это только в первый раз», — возразил он. «А во второй уж легче». «А он в первый раз и едет, значит, надеется ехать и во второй, может быть, и в третий». «Можно разведать?» — продолжал он. «Есть ли жители по пути или по сторонам?» и уговориться с ними о доставке на будущее время оленей. «А далеко ли могут доставлять оленей?» — спросил я. «Да хоть из-за шести или семисот верст, и то доставят». «Что вы удивляетесь?» — прибавил он. «Ведь я не первый. Там, верно, кто-нибудь бывал. В Сибири нет места, где бы не были русские». Замечательные слова. «Долго ли вы там думаете пробыть?» — спросил я. Летом, полагаю, я вернусь. Летом? А теперь октябрь. Вы видите, что здесь в религиозном отношении делается то же самое, что уже сделано для алиутов. Не нужно напоминать вам имя архипасторя, который много лет подвязался на пользу подвластных нам американских племен, обращая их в христианскую веру. Вам известен он как автор книги, записки, об Уналашкинском отделе Алиутских островов, издание 1840 года, протоиерея, ныне Камчатского, Алиутского и Курильского архиепископа Иннокентия, Вениаминова. Автор в предисловии скромно называет записки материалами для будущей истории наших американских колоний. Но, прочтя эти материалы, не пожелаешь никакой другой истории молодого и малоизвестного края. Нет недостатка ни в полноте, ни в отчетливости по всем частям знания, этнографии, географии, топографии, натуральной истории. Но всего более обращено внимание на состояние церкви между обращенными, успехом который он так много, долго и ревностно содействовал. Книга эта еще замечательна тем, что написано прекрасным, легким и живым языком. Кроме того, отцом Вениаминовым переложено на алиутский язык Евангелие. Им же изданы алиутский и алиутско-кадьякские буквари с присовокуплением на том и на другом языках заповедей, веры молитвы Господней, вседневных молитв, потом счета и цифр. То же самое кажется, если не ошибаюсь, Сделано и для колыш. Если хотите подробнее знать о состоянии православной церкви в Российской Америке, то прочтите изданную под заглавием этим в 1840 году брошюру протоиерея Иннокентия Вениаминова. Теперь он, то есть Преосвященный Иннокентий, подвязается здесь на более обширном поприще, начальствуя паствой 200 тысяч якутов, Несколько тысяч тунгусов и других племен, раскиданных на пространстве тысяч трех верст в длину и в ширину области. Под его руководством перелагается евангельское слово на их скудное, не имеющее права гражданства между нашими языками, наречие. Я случайно был в комитете, который собирается в тишине архипасторской кельи, занимаясь переводом Евангелия. Все духовные лица здесь знают якутский язык. Перевод в черне уже окончен. Когда я был в комитете, там занимались окончательным пересмотром Евангелия от Матфея. Сличались греческий, славянский и русский тексты с переводом на якутский язык. Каждое слово и выражение строго взвешивалось и поверялось всеми членами. Почтенных отцов нередко затруднял недостаток слов в якутском языке для выражения многих не только нравственных, но и вещественных понятий за неимением самых предметов. Например, у якутов нет слова «плод», потому что не существует понятия. Под здешним небом не родится ни одного плода, даже дикого яблока. Нечего было и назвать этим именем. Есть рябина, брусника... дикая смородина или по-здешнему кислица, морожка, но то ягоды. Сами якуты, затрудняясь названием многих занесенных русскими предметов, называют их русскими именами, которые и вошли навсегда в состав якутского языка. Так хлеб они и называют хлеб, потому что русские научили их есть хлеб и много других, подобных тому. Так поступал Преосвященный Иннокентий при переложении Евангелия на алиутский язык. Так поступают перелагатели Священного Писания и на якутский язык. Впрочем, также было поступлено и с славянским переложением Евангелия с греческого языка. Один из миссионеров, именно священник Хитров, занимается, между прочим, составлением грамматики якутского языка для руководства при обучении якута в грамоте. она уже окончена. Вы видите, какое дело замышляется здесь. Я слышал, что все планы и труды издешнего духовного начальства уже одобрены правительством. Кроме якутского языка Евангелие окончено переводом на тунгусский язык, который говорят сходен с маньчжурским, как якутский с татарским. Составлено, как я слышал, и грамматика тунгусского языка все духовными лицами. один из здешних медиков составил тунгуско русский словарь из нескольких тысяч слов. Так как у тунгусов нет грамоты и, следовательно, грамотных людей, то духовное начальство здешнее для опыта намерено разослать пока письменные копии с перевода Евангелия в кочеве тунгусов, чтобы наши священники, знающие тунгусский язык, чтением перевода распространяли между ними предварительно и постепенно истинной веры и приготовляли их таким образом к более основательному познанию священного писания, в ожидании, когда распространится между ними знание грамоты и когда можно будет снабдить их печатным переводом.